Глава девятая Я почувствовал слабость в ногах. Нет, это... это не он. Это он не может быть. Его же... Гук. Музыкант хвастал, что забил его до смерти. Ну, вот он. Стоит передо мной живой. Только постаревший. Да, он стал старше. Не намного, но все же седина перекрасила волосы. Носогубные складки дотянулись до скул, глаза потускнели. Что, так сильно изменился? Я сделал шаг навстречу. Еще один И побежал обхватил его за плечи, он меня, и так мы стояли с минуту, не говоря ничего и не двигаясь. Когда волнение схлынуло, а нервы улеглись, я задал единственный вопрос, который интересовал меня сейчас. «Как ты? Выбрался, Дон? Ты все такой же недотепа. Вырос, возмужал, но по-прежнему не видишь... «Очевидного. Ты забыл ту фотографию, на которой мы вчетвером. Мы братья. И помним об этом. Поэтому Тавроди отпустил меня, вывез за пределы развала и сказал, иди Уж «Что так просто? А к чему усложнять?» «Действительно. А мы все это время считали тебя мертвым. А может, ты мерзлый?» «Нет», — покачал головой Гук. «И больше не будем об этом». Он кивнул в стороны Гати. «За вами идет кто?» «Идут адепты и Редбули. Человек двадцать пять-тридцать. За старшего Гамбит. Знаешь такое? Гук кивнул. «Хитрая, сволочь, и жестокая. Это я уже в курсе. Добыл планшет. Переписываюсь с ним. Дашь потом почитать?» Он вынул из-за отворота халата манок, обернулся в лес и протаковал по птичьи. На дорогу вышли четверо в похожих маск халатах и с винтовками. Гук указал на Лидию. «Охраняйте женщину и ребенка. Головой за них отвечаете. Сток, придержи адептов. Получится, увиди за собой». Один лесовик также молча растворился среди ветвей. Трое других подошли к проводнице и взяли ее в полукольцо. Грузилок вскинул руки и проговорил задохнувшимся голосом. «Все довел, слава богу!» И повернулся к Гуку. «А мы... мне куда? Мне теперь что? Идем на базу!» «В зеленый угол», — уточнил я. Гук прищурился. «Ты уже много знаешь, Дон. Давно вернулся? Третий день». «Так это тебя адепты по развалу гоняют». «Ну, это еще вопрос, кто кого гоняет». «А вот почему не ты за ними, а они за тобой и тащатся». Он похлопал меня по плечу. «Шучу. Мы ждали Лидию, а пришел ты». «Если бы не он», — заговорил грузелок. Гук коротко кивнул. «Это и без подсказок ясно. Адепты, как прокаженные, который день без сна и отдыха, Развал прочесывают, олова рвет и мечет. Весь загон на уши поставил. У нас там свои люди, так что новости приходят. Мы не рассчитывали уже, что грузелок с Лидией дойдут. Вовремя ты появился. Я вообще не думал, что когда-нибудь встретимся. Тем более с Коптичем. «Привет, фантомщик». Коптич протянул руку. «Привет, бродяга». Несколько минут мы шли молча. Гук поглядывал на Киру, пробуя понять, кто она такая. Судя по экипировке, она пришла с нами. Но зачем я взял с собой 14-летнего подростка? Территории не место для прогулок. Все здесь насквозь пропитано смертью. девочка откуда?» «Это Кира», — ответил я. «Дочь». Гук снова замолчал, осознавая информацию. «Хм, так вот она какая. Значит, ты нашел ее. Красивая, явно не в тебя. Зачем привел ты ее к нам?» «Хочу найти маму», — поглядывая на Гука снизу вверх, сказала Кира. «Твоя мама умерла», — отрезал долговязый. «Вы это видели?» «Весь загон видел. Грузилок подтвердит. Петлюровцы ее в яму сдали. Давно он повернулся ко мне. Почти сразу, как вы, ушли». Кира замотала головой. «Она... она жива, я верю. Папа тоже был в яме, но вышел из нее. Дядя Коптич помог ему». «С твоей мамой не было дяди Коптича. И никакого другого дяди не было». Хватит об этом. Не хватит. Кира вдруг вскинула руки и ударила кулаком по воздуху, и воздух содрогнулся. Невидимая волна отхлынула от нее и всколыхнула в ветки. Удар не сильный, но вполне ощутимый. Ничего подобного она раньше не демонстрировала, и я решил было, что почудилось но нет. Коптич тоже почувствовал. И грузилок, и гук... Он посмотрел на меня вопросительно. Я обхватил дочь за плечи, прижимая к себе, и пояснил. Она двуликая. Гук не ответил, но вены на висках запульсировали. До этого дня он знал только одну двуликую, Алису, и прекрасно понимал, насколько она непредсказуема и опасна, так что вряд ли эта новость его обрадовала. Однако... Выказывать недовольствие не стал, хотя имел полное право развернуть нас и отправить обратно. Вместо этого сказал, «Девочка, послушай меня. Твоя мама умерла, и ты должна с этим смириться. И еще я надеюсь, что ты будешь вести себя смирно. У нас много врагов, а друзей мало». И я не хочу, чтобы кто-нибудь из них погиб в схватке с ревуном. Ты услышала меня? Услышала, кивнула Кира. У вас не будет проблем со мной. Алиса много рассказывала о вас. Вы ее дядя, да? Хорошо, что выжили. Приятно это слышать. А как поживает Алиса? У нее все в порядке. Она вышла замуж. «За папу. И теперь у меня есть брат и сестра». Гук посмотрел на меня. Я кивком подтвердил. «Да, да, да. Двуликих стало больше. Растет племя Хома-Тавродиус». Мы вышли на край широкой дугообразной просеки. Ни поваленных стволов, ни подлеска. Одни лишь серые пеньки. По другую сторону, за ветками волчьи ягоды, Угадывались очертания двухэтажного здания из красного кирпича без крыши. Вместо окон узкие продольные бойницы. Видимо, это и есть зеленый угол. Гук снова достал монок и протаковал. Замер, прислушиваясь. Через минуту прилетел ответ. Идем. И первым вышел из-за дерева. Идти меж пеньков было неудобно. Защитники зеленого угла набросали хвороста, камней. Они сбивались с шага, хрустели, путались под ногами. Норовили уколоть. Наверняка где-то заложены мины. Гук вел нас не прямо, а зигзагами. И все время контролировал, чтобы не свернули в сторону. Не зная безопасной тропы, пройти просеку не получится. Преодолеть расстояние в 100 метров мы смогли лишь минут за семь. Добравшись до края, наткнулись на колючую проволоку. В глубине здания скрипнул блок, натянулась веревка, и моток проволоки приподнялся. Мы поочередно поднырнули под него и двинулись вдоль стены к торцу. Стена была испещрена пулевыми отверстиями, Некоторые кирпичи были полностью выбиты, а дыры замазаны глиной. Чуть дальше среди деревьев проглядывали набитые землей плетенки. Между ними и зданием пролегали окопы. У них тут настоящие укрепления, фортификации. Людей не видно, но то, что они рядом и видят нас, это факт. Здание бывшей лесопилки было подготовлено круговой обороне. Дверей нет, только бойницы на двух уровнях. Вход оказался под землей. Мы сначала спустились в окоп, прошли несколько метров подземным уровнем и остановились перед железной дверью. Гук постучал. Открылось окошечко. И лишь убедившись, что перед ним свои, охранник с другой стороны отодвинул засаду. Подвал был абсолютно пуст, с низким давящим потолком, пол усыпан битым стеклом и металлическими шипами. В 20 метрах дальше находился бетонный монолит, сооруженный по принципу захаба, когда прямой вход отсутствует, а часть стены выступает вперед и заходит на другую, образуя внутренний коридор. Не знаю, с какой целью были созданы подобные ухищрения, но нечто такое практиковали и в квартирнике. Вряд ли это сделано против тварей, скорее уж против людей. Ступая осторожно, чтоб не наступить на шипы, мы прошли за хаб и поднялись на первый этаж. Он походил на общежитие. По центру стояли двухъярусные нары, рассчитанные человек на 50. Тут же кухня и аналог помывочный. Вдоль задней стены нагромождение из ящиков, столы, подобие мастерской, кучи нужного мусора. Электричества не было. Освещалось помещение через бойницы и при помощи лучин. Несколько человек чистили оружие, кто-то спал. При нашем появлении никто не дернулся. Только вопросительно поглядывали на губка, словно ожидая приказ. По деревянной лестнице поднялись на второй этаж. От первого он почти ничем не отличался, такое же обширное пространство, но без загромождений. Возле бойниц застыли наблюдатели. Парень, почти пацан, с одностволкой на плече, отдал Гуку честь и подмигнул к Кире. Та фыркнула и задрала подбородок. Грузилок и охранники Лидии Остались возле лестницы, а мы прошли в самый конец. Здесь стоял стол, скамья, два старых дивана. На стене углем расчерчена карта развала и прилегающих территорий. Я подошел ближе. В общем-то, ничего нового. Развал я знал относительно неплохо. По периметру обводного шоссе располагались приют, анклав, северный пост, загон... Чуть дальше – Кедровая пустыня и Василисина дача. Север обозначен лишь зеленым углом, больше ничего. Да и сама карта на этом обрывалась. Что было за ее пределами, оставалось только гадать. «Чего не дорисовали?» – усмехнулся я. «Угля не хватило». «А зачем?» – пожал плечами Гук. «Кому надо, те знают. Остальных посвящать не обязательно». И щелкнул пальцами. «Филипп!» Подбежал паренек с одностволкой за спиной. В лагере лесников вооружены были все, и оружие находилось под рукой. «Найди Тамару Андреевну. Пусть сюда идет. И чаю нам». Паренек послушно кивнул и рванул к лестнице, не забыв перед этим еще раз глянуть на Киру. «А ты сам знаешь?» Спросил я, указывая на карту. «Я из непосвященных. Моя задача – охранять проход». «Проход». Гук положил винтовку на стол, снял масхалат и бросил на скамью. Дальше снова начинается болото. Озера, протоки, острова, камышовые заросли. Змеи, аллигаторы, комары. Сотни километров тополей. Слева доходят до кедровых гор, справа тянутся почти до самого водораздела. А там опять пустыня, как в золотой зоне. Единственная дорога у нас за спиной. Еще до разворота от острова к острову проложили дамбу. Почти 500 километров длиной угробили кучу ресурсов и тысячи жизней. С какой целью, непонятно. За болотами сплошь тайга и тундра никаких особых ресурсов. Люди живут, как при первобытном строе, за счет охоты и собирательства. Вырубают лес под пашню, но земля скудная. Это лучше, чем прятаться от тварей и рейдеров. Для них лучше. Но если бы контора сделала так, как мы когда-то мечтали, Гук покачал головой. — Ладно, это уже прошлое. Ты каким чудом тут оказался? Снова станок взяли. Свой построили. Да ладно? Неужели? Ха. Однако, и что, решил старых друзей навестить? Подошел Филипп с чайником в одной руке и охапкой консервных банок в другой. Похоже, они заменяли лесовикам кружки. Расставил на столе и преданно уставился на Гука. Тот махнул небрежной идеей. Сам разлил кипяток по банкам, пахнуло душицей. Я взял банку, подул и поставил на место. Это хорошо, что я тебя встретил, Гук. Шел и не знал, как говорить с северянами, что сказать им. А тут ты. И вроде не последний человек, командир этого поселения. Ну не то, чтобы поселение. Небольшая крепость, блокпост, руковожу обороной. «И часто приходится обороняться?» «Часто. Так что ты хотел сказать северянам?» «А, то и хотел. То вроде сына моего похитил. Я сюда за ним пришел». Чем мне всегда нравился Гук, он никогда не предавался эмоциям, не охал, не ахал, выслушивал информацию и какой бы она ни была, спокойно обдумывал, и принимал решение. «Это серьезно», — качнул он головой. М? Что намерен делать?» «Хочу предложить-то вроде обмен». «На кого?» «На Лидию и ребенка». Проводница вздрогнула и плотнее прижала младенца к груди. Гук сощурился, бросил короткий взгляд на винтовку, потом на нас, стиснул зубы... Отдать Лидию с малышом для него сравни смерти. Они с таким трудом вытащили их из загона и теперь вот так просто вернуть. Для него это не вариант. Но что он может сделать? Два проводника и двуликая без шансов. Тут не то, что винтовка, пулемет не поможет. При необходимости мы весь гарнизон перебьем. Ведь мы уже внутри». Не надо прорываться через полосу отчуждения, через подвал. Наверное, сейчас он думал, что совершил ошибку. Он должен был сначала узнать мои планы и лишь потом вести нас в зеленый угол. Или не вести, а попросить подождать, пока он будет о чем-то якобы совещаться со своими. Увы, гук умный человек, но бесхитростный. Мы в полынике его переиграли подобным образом. И сейчас. Гук сел на скамью. Интуиция окрасила его в розовый. Еще не враг, но уже и не друг. Впрочем, в драку он вряд ли полезет. Во всяком случае, не сейчас. Это нужно обсуждать. Разумеется. Для того мы сюда и пришли. Провести обмен я мог еще в развале. Гамбит предлагал разойтись миром. Почему отказался? «Гамбит ничего не решает. Он всего лишь полевой командир, хоть и проводник. Я должен говорить с Оловом. Думаю, он скоро будет здесь. Ну, так чего ждем, давай готовиться к встрече». Гук мялся, и я добавил. «Поверь, у меня нет цели навредить Северу, и если вы откажетесь отдавать Лидию, я буду искать другое решение» но мне нужно, чтобы она и ребенок оставались здесь, как приманка. Этот маленький мальчик, двуликий, и Олова почувствует, если его здесь не будет». Младенец заворочился, словно понял, о ком идет речь. Лидия из всего разговора услышала только, что сейчас явится примас, и я отдам ребенка ему. Кровь прилила к лицу, глаза сузились, Остатки нанограндов еще плескались в ее венах, и, похоже, она намеревалась использовать их против нас. Оскалилась и, удерживая младенца одной рукой в другой, взмахнула, ну, не знаю, что она намеревалась продемонстрировать, ибо, будучи блокировщиком, могла лишь попытаться заблокировать наши способности, но здесь тоже палка двух концах. Не все можно заблокировать, многое зависит от уровня силы. А уж против двуликих такое вообще не пляшет. Кира даже не стала вставать с дивана, дотянулась до нее ментально и схватила за горло, сдавила. Лидия захрипела, опустила руки. Коптич едва успел подхватить ребенка, а Кира сконцентрировала воздушную волну и как пушинку отбросила Лидию к стене. Еще раз подобное выкинешь, «Удавлю», — сказала она, — это спокойно, и лишь глаза залила чернота. Лидия задышала часто, поглядывая на нас поочередно, и вдруг разревелась. Сквозь всхлипывание я разобрал только одно слово. «Не троньте». Быстрым семенящим шагом подошла пожилая женщина, лицо знакомое. Не та ли это врач, которая так безбожно вытаскивала из меня пули в Петлюровке? Она взяла Лидию за плечи, отвела на диван, забрала младенца у Коптича и передала матери. Тихо, тихо. Что ж ты так разнервничалась? Давно ребенка кормила. Ты сейчас о нем думать должна. Только о нем, Гук. Я заберу их себе. Забирайте, Тамара Андреевна. «К себе это куда?» — с подозрением спросил я. А, «На первом этаже у нас лазарет», — пояснил Гук. «Не стоит переживать, Дон. я дочь не хуже Олова почует, если мальчика попытается увести. Услышав имя, врач повернулась ко мне, но не сказала ничего. Взяла Лидию под руку и повела к лестнице. Гук снова поманил паренька. передая командирам групп». «Чтоб готовились к атаке. Ждем Редбули и адептов. Особое внимание на блокпостах и на второй линии. Скажешь, как построена оборона?» — спросил я. Гук кивнул и выстроил кружки по бокам от чайника. Получился полукруг в две линии. «Вот это!» — указал он на чайник. «Главный опорник. Мы в нем». Два этажа, бойницы по кругу, полтора десятка бойцов с винтовками. По флангам два блокпоста. За каждым еще по два. Есть гранаты и три пулемета РПК-74. Но патронов мало. А гранаты времен Второй мировой не факт, что сработают. На севере с боеприпасами туго. Одно время конгломераты помогали, надеялись, что мы часть сил на себя оттянем. Но контора их прижала, отбила поля крапивницы, все мельницы под себя забрала. В конгломерации сейчас голод. Еще год-два и либо передохнут, либо сдадутся. И займутся вами. Займутся, согласился Гук. А в чью светлую голову пришла идея похитить у Олова беременную жену проводницу? Это решил Совет Севера. Посчитали, что таким образом мы сможем усилить оборону. У нас ни одного проводника нет, а тут вдобавок двуликий. Сам понимаешь, какой это плюс. А, ну да. А про минусы что-нибудь слышали? Ну, например, про ответные действия? Или думаете, Олова будет сидеть в загоне и проповеди читать? Спешу разочаровать тебя. Он пригонит сюда всех, кого сможет, и в клочья разнесет весь ваш гнилой угол и весь север. Ну, не так уж и просто будет это сделать. Мы здесь тоже не в крестики-нолики играем, знаешь ли. Не удержимся тут, пойдем дальше по дамбе. На ней численный перевес не сработает, как 300 спартанцев в фермопилах встанем. Сколько они тогда персов положили? Да не прокатят фермопилы. Возможности сейчас другие. Установят пару крупнокалиберных и сметут нахер всех твоих спартанцев. Значит, взорвем дамбу. Заряды уже заложены. Не хотелось бы отрезать себя от остальных территорий, но если вынудят, то палец на кнопке не дрогнет. я покачал головой. Ой, мне это не подходит. У меня сын в загоне. И жена с маленькой дочерью на земле. Да и старшую в институт хотелось бы, а не в болото. Тогда уходи, пока адепты не явились. Другого совета у меня для тебя нет. <соскоприкат> не будем торопиться. Ты что-нибудь знаешь о безумной королеве? Гук отхлебнул из банки. Безумная королева. Он произнес это так, как будто у него зуб. Болит. Никто о ней ничего не знает. Впервые появилась года три назад. Откуда пришла? С какой целью? Не ясно. Поговаривали, что из конгломерации, но это не точно. Может, из водораздела. Непонятно только, зачем она-то вроде понадобилась. С ее появлением народ из загона побежал. Она ведьма, высасывает из людей жизнь. Те сходят с ума, и адепты отправляют их в яму. Ментальные удары — ее работа. Сталкивался уже в развале. Неприятные ощущения. Ты говорил, у тебя свои люди в загоне. Могут они навести справки про сына, узнать, где он? Ну, дам задание. Что смогут, то узнают. Но ты особо не обольщайся. Возможности у нас невелики. Да и вряд ли его в загоне держат. Сразу отправят в Золотую зону. Командир, окликнул гука наблюдатель. На краю зоны человек.